Глава 3 В постели хозяина топи Майя я вынырнула из топи. Жадное дно убийца вдруг превратилось в природный мягкий песочек, а ледяная грязная вода в молочно теплую и прозрачную. Но я со страха вылетела из-за пулей, мало ли что. И тут же снова стало холодно, все-таки сентябрь и ночь. В наших ни разу, ни южных широтах. Затравленно оглядевшись, я поняла, что это место не похоже на то, в котором я нырнула. Разве я могла не заметить этот славный двухэтажный коттеджик на берегу? С хозяйственными пристройками, вроде мелких домиков-времянок, каким-то садиком и грядками. Лес отступил далеко, в нем словно высечен этот оазис уюта, подсвеченный все теми же белыми парящими болотными огнями. Нет, если б я ухнула под воду в таком месте, я бы запомнила. Но тут, кроме болотных огней, сходство явно по нулям. Да и оглядеться как следует, пока меня засасывало в трясину, было время. Темно, конечно, но козе ясно. Одни елки и пни с грибами тогда были вокруг. -м -м, непонятно. В порядке бреда я вырубилась и проплыла каким-нибудь подводным тоннелем от болота к озерцу в бессознательном состоянии. Да ну, так не бывает. Да и сколько бы пришлось плыть, я бы утонула за это время, но пока еще жива. Но холодно мне так, что сейчас собью всю эмаль с зубов, пока ими стучу. На непослушных ногах доковыляла до крыльца. Кое-как отжала край платья, тяжеленное после купаний, и ледяного. Господи, как холодно оно охватывало живот и спину, точно до самого позвоночника меня промораживало. Я, наконец, постучала коченеющим кулаком в дверь. Никто не отозвался, хотя в окнах коттеджика горели огни. Ну, может, это такая специальная подсветка? Воров отпугивать? Где-то очень близко заухал знакомым голосом филин. «Или сова?» «У-ху!» раздалось возмущенно. «Я поняла. Ты не сова!» Зачем-то пробормотала я вслух, топчась на крыльце и чувствуя себя глупее некуда. Просто после всей этой жести мне очень хотелось с кем-то поговорить. И так уж вышло, что проявлял ко мне интерес только филин. На мой третий подряд стук никто не ответил, и я просто толкнула дверь домика, не рассчитывая, что она будет открыта. Но она была, и я всей массой валилась внутрь, естественно, снова растянулась. Ночь падений какая-то. Вспомнили чьи-то рассказни, что, мол, в даты вокруг дня рождения риски помереть бесславной и нелепой смертью высоки как никогда. Какая-то есть у этого феномена мистическая причина. Бред! Но, увы, у меня пока все совпадало, хотя я в такое и не верила. Встать просто выше моих сил. Это платье ледяное и нереально тяжелое. Со двора донеслось одобрительное ухуканье. «Нет, ну а что? Тут явно никого нет» а я совсем не хочу заболеть пневмонией, так что... Я не без труда вылезла из плена мокрого платья. Да простят меня отсутствующие хозяева. Я оставила его на пороге. Потом уберу и пол за собой помою. А пока, оставшись в каком-то странном белье, типа коротких шортиков и нижнего платья, на грубых прямоугольных бретелях, я побрела вглубь домика. Я хотела просто упасть в какое-то теплое местечко и уснуть, Но на первом этаже, в просторной кухне-гостиной, тонущей в тенях, ничего такого не увидела. Правда, барный островок с высокими стульями и подмигивающий 0000 на электронных часах внушали надежду. Цивилизация. А актеры там за мной гнались или сектанты, неважно. Главное, в доме. Владельцы барных стульев, электронных часов и раковины вряд ли будут вести себя похоже. Этот вывод – Придал мне сил. Восхождение на второй этаж было испытанием. Ближайшая комната оказалась хозяйской спальней, застеленная постель манила, а бельевые шортики и платьишко холодили тело. Так что их я тоже сняла. Стесняться тут явно некого. Еще два шмяка на пол от шортиков и платьюшка. Утром помою и здесь, клянусь. Я блаженно впрыгнула в чужую постель. «Как тепло! Как хорошо!» «Подушка, идеальная одеялка, как будто обнимает!» Мелькнула нелепая мысль, что я испытываю счастье, и эта постель – самое правильное и подходящее мне место в мире. С днем рождения Майя мурлыкнула себе под нос, затем натянула одеялка до самой шеи, а через миг уже спала самым сладким и крепким сном в моей жизни».